Глава 56. Комната странно накренилась, и я услышала свой судорожный вдох, который донёсся до меня будто издалека. Я ещё до конца не соображала, о чём меня повестила тетка, но ледяные щупальца страха охватывали сердце, не давая ему трепыхаться. Какие фотографии? Из твоего телефона, разумеется. Ничего не понимаю. Я не показывала ей никаких фотографий. Я никому их не показывала. Сегодня утром я их удалила, пока мы с мужем возвращались домой из коттеджа. Но с теткой-то я виделась еще в Москве. Вот только это ничего не меняло. Я ни разу ни о каких фотографиях не заикнулась. Н «Невозможно! Невозможно!» «Нет никаких фотографий!» — промотала я, борясь с желанием отключиться и залезть в папку, чтобы перепроверить все снимки. «Что? Удалила?» Неожиданно хихикнула тетка. Полин, ну что же ты такая святая простота? Удалила или нет? Разницы никакой. Все сохранилось в облачном сервисе. Вы... Вы облачный сервис взломали? Я-то... Боже упаси! Это все умельцы наших партнеров постарались. Я... Не понимаю... Как? Откуда? Чистая удача. «Я видела, как ты маялась на приемах, по беседе нашей поняла, что ты что-то скрываешь, недоговариваешь. Вот и подумала, а не сделала ли наша Полина чего-нибудь такого, о чем теперь совестью мается? Я было подумала, что ты документы какие-нибудь себе на облако перекачала, а ты вон как сфотографировала. Вы вот так запросто влезли в мои личные данные?» Полина, ну хватит строить из себя примерную девочку. И тут я впервые услышала настоящий голос своей тетки, холодной и жесткой, растерявший всякий намек на эмоции. Я уже и так, и эдак тебе намекала, что избавиться от брака с Уваровым малой кровью не выйдет. Старый канатос впутал тебя в эту нечестную сделку, вот и выпутываться! Из нее с чистыми ручками не получится, а ты дала слабину. Признавайся, вообразила, что влюблена, что у вас может что-нибудь получиться. Это с таким-то откровенно ухабистым стартом. Я не могла поверить в реальность происходившего и до сих пор не до конца понимала, как все произошло. Как вы! «Как вы посмели!» Я едва сама себя слышала. Из моих легких словно весь воздух за раз откачали. «Посмели!» — фыкнула тетка. «Полин, когда на кону такие ставки, о морали речь не идет! Не в нашем мире!» «Какие еще ставки?» — встрепенулась я. «Какие такие ставки? Отвечайте!» «Нашей фирме грозит банкротство! Денег нет, понимаешь?» А бизнес у Варовых, если удастся скинуть, мальчишку очень поправит наше общее положение. И эти списки — только начало. Поля, ты должна знать, что спасаешь свою семью, семью своего покойного отца от разорения. Ты должна гордиться собой. Моя голова грозила лопнуть от напряжения. Внутренности выжигала от страха. Но опять же, сама бы ты ничего и не смогла. Скажи спасибо помощнице. Помощнице? А кто для тебя документы на столе разложил? Думаешь, их вот так на виду бы оставили? Я вспомнила улыбчивую горничную, выходившую из кабинета мужа. Все было подстроено. Меня затошнило от мерзотности происходившего. Как? Как никто этого больше не заметил? Тетка вздохнула, будто ее расстраивала моя недогадливость. Дело-то, господи! До приезда хозяина все убрали на место. Документ сунули обратно в конверт и запечатали. Вернули в стопку к остальной корреспонденции. Почти наверняка та же горничная. Не припомню, чтобы потом она попадалась мне на глаза. Я не давала своего соглашения. Вы не имели права! Не имели права! Это подсудное дело. Вот так воровать информацию. Так и ты, моя дорогая, не совсем по закону поступила, когда бумаги-то фотографировала. Вот только долго тянула. Время шло, а ты ни на что не решалась. А у меня нет такой непозволительной роскоши. ожидать. Пришлось взламывать. Ты должна понимать. Отчаянные времена требуют отчаянных мер. Но она поспешила добавить, «Никто не заподозрит, что это ты. Мы-то и сами не знали, что ты отважилась, пока не проверили твои фотографии с телефона. К слову, ты большая умница, какие красивые кексы печешь!» Меня мутило. И все сильнее. Я почти задыхалась от обилия свалившейся на меня шокирующей информации. Видимо, тетка догадывалась, что я на грани едва ли не помешательства, потому что не стала дожидаться, пока я отвечу. — Полина, послушай! — все казалось бы куда проще, если бы ты к нему не привязалась. И винить я тебя не могу. У варов, конечно, любой девице запросто голову вскружит, Но я считала тебя умнее, я думала. «Ты видишь чуть дальше и четче, чем остальные». «Что?» — внезапно рявкнула я. «Что я должна была видеть? Что он такой же заложник обстоятельств, как и я? Что вы вменить ему можете? Только то, что он обладает деньгами, которые вам вздумалось прикарманить? Я только это из ваших разговоров и поняла. Он слишком многого хочет» вздохнула тетка. «Слишком напорист, как и любой молодой лев, которому приходится напоминать, что рынок монополистов не терпит. Да плевать мне на ваши рынки!» громыхнула я, взвиваясь с постели, на которой все это время сидела, как приклеенная. «Полина, только не делай ничего с сгоряча! Только вас забыла спросить!» Я оборвала звонок, обвела комнату ошалевшим взглядом. В голове не оставалось никаких связанных мыслей, кроме одной. «Я должна все рассказать мужу».